с грантино. Вино для счастья. Монтефалько Соколиная гора. Как видно из названия, в отличие от Биванье или Канары, город горный. Это создаёт особое настроение и придаёт особый шарм, но ноги жалко. Прогулки по улочкам, переулкам городу на холме отличаются от обычных равнинных. Кроме того, Монтефалько город старый, и в достаточном отдалении от основных дорог, Поэтому современной жизни в средневековых стенах здесь нет. Заметно общалось некоторых зданий. Может ещё и разница в камне, который использовался для постройки. Ассизи и Спелло розовые города, Монтефалько скорее серый. Монтефалько не может не понравиться заезжим гостям. Курне у него, как у всех этих мест, этрусские. А позднее он возродился снова, но не как город А как множество римских патрицианских вилл, разбросанных в красивом месте, Камьяно, Риньяно, Куртиньяно, Вичано, названные по имени живущих там семей, со временем превратились в единый городок. Как большинство прочих небольших поселений в долине, городок был частым предметом споров между Спалетто и Фалиньо. А в 1244 году он получил имя Монтефалько, горный сокол, в честь императора Фридриха II. И с этим, конечно, связана одна легенда. Название Монте-Фалько «Соколиная гора» звучит очень красиво. Но мало кто знает, что до середины 1200 года город носил имя Кокороне. Именно в то время на территории Умбрии, исконно папских земель, шли сражения с войсками императора Фридриха II, большого любителя фальконерии, соколиной охоты. Когда войска императора встали лагерем неподалеку от Какароны, готовые к атаке на город, оказалось, что соколы императора неожиданно улетели из лагеря и устроились на ночлег в укреплённом городе. Жители Какароны поймали птиц и отправили делегацию к императору, возвращая соколов их хозяину, но они попросили не нападать на маленькие Какароны. Император неожиданно согласился оставить город в покое. Но с этого дня город получил своё новое имя Соколиная гора, Монте Фалько. Главное место городка центральная площадь всадников или рыцарская или даже боевая, где сохранилось множество интересных старинных зданий, средневековые стены, которые в 14 веке уже носили название Новых. В их состав были включены и элементы старых, сохранились в частности ворота. Доступ в город всегда осуществлялся через пять ворот. Улочки и переулки выводят к старым зданиям, церквям, воротам в стенах. И бродить вверх и вниз по Монтефалько очень приятно. А ещё у Монтефалько город Биноццо Гоццолле. Его фрески можно увидеть в монастыре Сан Фортунато. Но главное в Монтефалько это вино. Агьянти и регион и знаменитый путь к Агьянти знают все, кто интересуется Италией или итальянским вином. Но мало кто знает о пути Сагрантино, знаменитого умбрийского вина. Вся дорога Сагрантино проходит среди виноградников и оливковых рощ, где на каждом шагу маленькие фермы, производящие вино и прекрасное умбрийское оливковое масло. Не зря эту территорию между Перуджи и Спалето называют землёй фресок, вин и масла. Все средневековые городки на этом пути типичные городки на холмах, кроме Биваньи. itogualdo cataneo, jano dell'umbria, castel ritaldi, autentici e storici borghi con mura fortificate. Assolutamente sconosciuti al turismo di massa, essi piaceranno agli amanti della buona cucina e del vino umbro. Tra i paesi non più di 5-7 km. E qui sono molto popolari le passeggiate a piedi e in bicicletta. E qui non puoi non assaggiare il famoso Sagrantino. Сагрантина это сорт красного винограда, растущего именно в этой местности вокруг Монтефалько. Здешние вина были известны уже 1000 лет назад. По крайней мере, так утверждают историки, ссылаясь на рукописи и документы. Во всяком случае, на протяжении всего этого времени традиции виноделия здесь не прерывались. Виноград и напитки из него можно увидеть и на средневековых барельефах, и на фресках. Это очень тёмные, вязкие на вкус, плотные виноградины канонической и цилиндрической формы. Вино из чистого сагрантина имеет квалификацию DOCG Сагрантина Монтефалько с добавлением Санджовезе DOC Montefalco. И хотя спелланни обижено говорят, что слишком много внимания уделяется сагрантину и слишком дорогое это вино, оно действительно очень интересное и ценится знатоками. А ещё, несмотря на то, что вино это не из дешёвых, в этих местах существует множество блюд на основе сагрантино. Например, фетучини сагрантино типичное блюдо Монтефалько. Рецепт которого сохраню для вас в PDF-приложении. Считается, что приготовить вручную такие фетучини или пичи, или бигали, или типичные умбрийские странгодцы весьма сложно. так как отсутствует яйцо, которое связывает тесто. Но именно такая паста без добавления яиц лучше всего впитывает богатые мясные соусы. «Нужно совсем немного, чтобы быть счастливым», говорят в Монте-Фалько, и вино может быть выражением счастья. Есть моменты, места и чувства, связанные с этим состоянием. И здесь в Монте-Фалько совпадают все три элемента. И есть вино, которое вобрало в себя всю алхимию лета. Случилось это в июне 1720 года. Вот уже несколько дней, как Дон Себастьяно был назначен на должность приходского священника в маленькой умбрийской деревушке после смерти старого настоятеля Дона Серджо. С первых дней своей работы в новом приходе священник была задачен одной проблемой. Каждое утро, входя в церковь, он находил полный беспорядок в ризнице. Ритуальная одежда, все предметы, даже сосуды валялись в беспорядке, совсем не на том месте, где он оставлял эти вещи с вечера. Продолжались такие странности около недели. В конце концов молодой священник решил подежурить ночью и выяснить, что же происходит. Он взял с собой несколько служек, предупредив, что в церковь, видимо, приходят воры и ищут, чем бы поживиться. "Давайте попробуем проследить", сказал он своим людям. Только погас закат и спустилась темнота, как глаза, спрятавшиеся в церкви, предстала странная картина. Фигура в тёмной одежде появилась в церкви. Это был умерший священник Дон Серджо. Он надел церемониальные одежды, приготовил всё необходимое и начал служить мессу. Молодой священник решил подойти к призраку старого Дона Серджо, спросить, зачем он всё это делает. Но в тот момент, когда он приблизился к тёмной фигуре, подошёл момент литургического ответа паствы, и Дон Себастьяно машинально громко произнёс: "Амен". Старый священник обернулся. "Замечательно", сказал он. "Именно это мне необходимо. Когда я умер, то не успел завершить серию месс в испасенье душ чистилища. Мне осталось 7 месс". Теперь вы должны приходить сюда каждый день в течение ещё 6 дней и каждый раз отвечать мне во время мессы. Дон Себастьяно так и сделал, и через 6 ночей душа старого священника успокоилась с миром. А событие это, говорят, занесено в деревенскую приходскую книгу.